то есть владык, пред которыми все дрожало. Вдобавок его охраняли сильные рабы, а Вениций стоял перед ним безоружный, сосунувшимся лицом, сгорбившийся от страданий. Эта мысль вернула ему прежнюю наглость. Вперив в Вениция глаза с воспаленными красными веками, он в ответ прошептал, «А ты, когда я умирал с голоду, приказал меня высечь».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 Повинуясь этому жесту, египтяне приподняли носилки, а рабы в желтых туниках, размахивая тростниковыми шестами, опять закричали «Дорогу носилкам благородного Хилона Хилонида! Дорогу! Дорогу!» Глава 55 В длинном наскоро написанном письме Лигия прощалась с Веницием навсегда.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 Все ее письмо было проникнуто счастьем и безграничной надеждой. Одна только была в нем просьба, связанная с земными делами, чтобы Вениций забрал из полярия ее тело и похоронил ее как свою жену в склепе, в котором ему самому предстоит опочить. Сполярий, место, где добивали тяжело раненых.